Глава 9. Казнь В доме целителя меня встретил дворецкий. Самого Теола, как и ожидалось, на месте не оказалось. Но Грон ни минуты не сомневаясь, выделил мне уже знакомую по первому посещению комнату. А также заверил меня, что за господином он отправит немедленно кого-нибудь из слуг. На мои попытки этому воспротивиться, мол, у целителя наверняка много работы, он сказал. «Тот, кому мы обязаны своими жизнями, не должен долго ждать». Да и подменить его могут, магов свободных сейчас много. Я стольких одновременно в городе еще не встречал. Обычно-то они все по своим делам, да, замком разъезжаются. А тут вместе собрались. Мне осталось лишь покачать головой. Как же быстро разносятся вести. Я только, можно сказать, переступил ворота города, а все уже знают, кто пришел на помощь осажденной столице. Только прилег на кровать и уже мечтательно закрыл глаза, чтобы хоть немного подремать, как в двери робко постучали. Да, не заперто, вздохнув, ответил и сел на кровати. В комнату вошла кухарка. Если раньше она строго разговаривала, выражая свое недовольство, то сейчас ее лицо светится радушием и гостеприимством. Господин князь, не желаете ли кофею спить? Помню, что вы один из друзей нашего господина его пьете. Вот вам в гостиной и накрыло, улыбнулась мне Вара. От такого соблазнительного предложения никак не смог отказаться. Честно говоря, кофейку хочется часто до ужаса. Я поставил себе зарубку, чтобы немного растрясти Тиолу с его запасами кофе. А если домой попаду, то набрать этого напитка как можно больше с собой. Спасибо, Вара. С огромным удовольствием попью. Ответил ей и быстренько спустился в гостиную. Не ждать же, пока кофе остынет. Стол ломится от всякой снеди. Больше всего меня поразило то, что обещанного кофе нет, а вот наша копченая рыба присутствует. Интересно, как это она смогла сохраниться? Наверняка без магии не обошлось. э, -э не понял», — оглянулся на спешащую ко мне кухарку. «Вы присаживайтесь и перекусите пока, а кофе сию минуту принесу. Он бы уже остыл давно, господин Тио мне не раз внушение делал», — на ходу ответила мне Вары и направилась на кухню. Глядя на обильный стол, почувствовал сильный голод. Быстро насытившись, я стал подтягивать кофе и блаженствовать. Что не говори, а день выдался напряженный. В этот-то момент и вошел Тиол. «Алекс, как же я рад тебя видеть живым и здоровым!» С порога гостиной воскликнул целитель. «Я тоже рад с вами встретиться». «Так, смотрю, ты уже отобедал, а теперь кофейком балуешься. Хорошее дело. Вот за чашечкой мне все и расскажешь». Он потер руки и прокричал в сторону кухни. «Вара, принеси еще по чашечке!» От целителя отговорился тем, что расскажу все при встрече с королем. А сам стал выспрашивать, как жила столица во время военных действий. В принципе, ничего нового не узнал, все так, как себе и представлял. Город и его жители находились в нервном ожидании развязки. Вроде как все за законного короля, но вот повлиять на ситуацию не могли. Так, в общем-то, беседуя ни о чем, нас и нашел Эрзон с Тенерелем. Как оказалось, Теол давно знал эльфа, и встретились они как старые друзья. Я уже начинаю подумывать, что в этом мире каждый маг знает друг друга. Но оказалось, что это не так. А Тиол был в молодости очень деятельным магом. Он объехал всю страну в поисках различных способов лечения болезней. Непременно заехать и к эльфам, где они с мы познакомились. А пришли мы и соратники с новостями. Наших воинов разместили в казармах. Раненым оказали помощь маги-целители, которые заверили, что никаких серьезных ранений ни у кого нет. Крон остался своими бойцами. Он не захотел их оставлять одних без присмотра. В городе-то почти все они в первый раз. Но больше всего меня поразила новость о том, что завтра утром состоится суд над Варнтом, а через две недели будет дан бал в честь победы. «Господа, а ведь нам надо к королю!» – спохватился я. За всеми этими разговорами на улице стало темнеть. К королю мы так все вместе и отправились. У меня только возникла мысль за кроном зайти. «Как бы нам по пути еще гнома с собой взять?» – обратился я к Эрзону. «Ты знаешь, это, наверное, не лучшая идея». «Гномы собирались вспоминать павших товарищей в бою, и боюсь, что он сейчас, как бы помягче сказать, немного неадекватен», – дипломатично ответил мне Ирзон. Немного поближе познакомившись с гномами и узнав их характер, понял, о чем говорит капитан. «Гномы, как и во всех своих начинаниях, выкладывались полностью, будь то какое-то празднество или просто тяжелая работа». А уж оплакивать и поминать своих друзей, думаю, они станут своим гномьим-самогоном до последних сил. И старейшина гномов сейчас занят как раз этим. А в таком состоянии на всякие ответственные встречи не ходят. Пусть даже тебе и обязаны спасением. К королю нас провели незамедлительно. Даже не стали просить разоружиться, тем самым подчеркивая, насколько нам доверяют. Правда, тут еще мог сыграть тот факт, что встретил нас генерал, и при нем телохранители короля не посмели просить нас сдать оружие. Аргест встречал нас в своем кабинете. Он находился там вместе с Дунгионом. Большой стол, рассчитанный на восемь персон, в кабинете немного неуместен. Деловое помещение стало намного меньше, и... непонятные принадлежности. Я догадался, что стол специально поставили к нашему приходу, чтобы обстановку сделать раскрепощенной и подчеркнуть дружеское празднование победы. Да и сервировка стала больше походить на дружескую вечеринку, чем на официальную встречу. Король подошел ко мне и молча пожал руку. Перед Тенрелем он остановился и сказал. «Господин посол, выражаю вам и вашему правителю глубочайшую признательность за содействие в подавлении мятежа». «Извините, ваше величество, но я нахожусь здесь как частное лицо. Меня и моих спутников попросил о помощи князь Алекс, и мы согласились ему помочь», — ответил ему эльф, давая понять, что он действовал на свой страх и риск. О том, что его попросила помочь внучка властителя, он скромно умолчал. «Я его хорошо понял, все-таки просьба такой высокопоставленной особы, пусть только по рождению, может показаться приказом, хотя это и не так». «Вот как», — удивился король, но уточнять ничего не стал. Он подошел к Эрзону, поблагодарил его, Тиолу приветливо кивнул. Еще раз осмотрел нас и спросил. «С вами еще ведь гномы участвовали. Почему не вижу среди вас их представителя?» «Видите ли, среди гномов самые тяжелые потери, и сейчас они поминают павших», — объяснил я ему. «Давайте и мы тогда помянем павших», — предложил нам король. Повинуясь его жесту, мы подошли к столу и взяли по бокалу, наполненному вином. «Я хочу поднять этот бокал за тех, кто положил сегодня свою жизнь, борясь за правду и справедливость. Если бы не храбрые воины, пришедшие на выручку осажденному городу, то очень скоро в нашем королевстве наступили бы смутные времена. От всего сердца благодарю их за помощь и скорблю вместе со всем народом о павших воинах, которым оказалось не суждено сегодня вернуться из боя. Их подвиг я никогда не забуду. Пусть им будет сладко в чертогах Создателя», сказал король и осушил бокал вина. Мы молча последовали его примеру. Павших воинов никогда помянуть не грех. А уж с учетом того, что они являлись моими товарищами по оружию, то и подавно. Ну а теперь присаживайтесь и давайте рассказывать. А то, честно говоря, у меня уже от любопытства дух захватывает. Усмехнулся король и посмотрел в мою сторону. Да-да, пора бы уже внести ясность, как вы оказались под стенами столицы и сумели выйти победителями. С такими малыми силами, да еще и нас всех спасти не умудрились. — воскликнул, не сдержавшись, Тиол. Он пытал о том, какими судьбами мы оказались здесь, меня и эльфа с Эрзоном, на протяжении всего вечера. Я стал рассказывать с того момента, как приехал убеждать Элиену перебраться ко мне в замок, и как мне невольно помог в этом отряд, который должен был попытаться отбить степняк. — Нет, ну какие паразиты! Мало того, что нарушили мой приказ, так еще и из замка хозяев выгнали. — Ничего, если кто-нибудь в живых из них остался, то он у меня попляшет, — не выдержал Грей. К сожалению, в живых из зачинщиков этого безобразия не осталось никого. Маги мертвы, а лейтенант хоть и выжил, являлся лишь исполнителем воли магов. Об этом еще позже расскажу. Вы лучше не перебивайте, а дослушайте до конца. Ответил я генералу на его реплику. Дальше меня слушали молча. Многое неизвестно и моим товарищам. Я не стал рассказывать нахождение спрятанного подвала у меня в замке, решив, что это к делу относится мало. Соответственно, и о духе замка я ничего не сказал. Потом, может, при случае расскажу Дунгиону или Тиолу. Зато пушки постарался представить в самом ярком свете, делая упор на то, что они намного сильнее мушкетонов. Просто все дело в том, что увидел, как разгорелись глаза у Грея, когда стал описывать ночной бой. Вот и решил сделать небольшую рекламу своему оружию, чтобы порадовать разума, ведь то, что начнутся продажи и пойдет прибыль, я не сомневаюсь. А то, что мы нашли большого заказчика, мне совершенно ясно. Минут через 30 закончил свое повествование и с облегчением отпил немного вина. Все-таки тяжело рассказывать, когда все молчат и не задают никаких уточняющих вопросов. Вот горло у меня и пересохло. А что вы за заклятие применяли, когда направили бандитов на праведный путь?» Обратился с вопросом к Теннерелю Дунгион. «Да нет никакого заклятия!» – рассмеялся Теннерель. «Алекс, как он выразился, развел их как лохов. Ну, блефом все это являлось». У нас и магов-то, кроме меня, никого не имелось. «Алекс, ваше оружие это ведь не является магическим?» – осторожно спросил меня Грей. «Нет, это обычное оружие, как меч или лук. Им может научиться пользоваться любой достаточно взрослый человек. Гномы, например, освоили его очень быстро. Да и на обучение не нужно много времени. Я посмотрел на генерала». «Может быть, вы его для нужд армии короля продадите?» Вообще-то, мушкетонов еще и для моих собственных нужд не хватает. А делать их время нужно. Сейчас у меня кузнец пушками занимается, это ведь намного эффективнее мушкетона. Правда, по мобильности с мушкетонами пушкам тяжело тягаться. Ну если пушку поставить на стену, то это очень грозное оборонительное сооружение получится. Да, как вы могли все убедиться, она и в атаке не пустой звук. Я не стал однозначно отвечать на вопрос Грея, а попытался заинтересовать своей артиллерией. Мои намеки не прошли даром. Аргезд задумчиво на меня посмотрел и, выбив пальцами забавную трель на столе, спросил меня. «Князь, а не могли бы вы продать нам, для нужды страны, свое грозное оружие? Так называемые пушки мы видели в деле, и считаю, что вы правы, если бы они у нас были, то отбиться от нападения было бы значительно легче». Король взглянул на своего верховного мага, а потом перевел взгляд на генерала. Те молчали, и это как бы подтверждало то, что они согласны со своим королем. «Эти две пушки, которые вы видели в деле, могу вам продать. Хотя мне и самому они не помешают. Только исходя из того, что столица должна быть защищена, вам их уступлю. А с финансовым вопросом давайте разберемся позже. Сейчас я не могу сказать точную стоимость орудий. Когда приедет мой помощник, то тогда мы окончательно все и обсудим», – ответил я. Я не хотел соглашаться на первое предложение, собираясь немного поднять цену. Ведь, как убедился, деньги имеют важное значение и в этом мире. Впрочем, как и в нашем. А вот когда приедет разум, то уж он-то не продешевит. Можно даже сказать, возьмет намного больше, чем хватит у меня совести. «А когда приедет ваш помощник?» — спросил генерал. Да в принципе его не вызывал. Но думаю, что через недели-две-три он точно будет здесь, — ответил я. Разум наверняка сейчас развернул производство рыбы в том же объеме, что и до нападения мятежников. А рыбу он поедет продавать в столицу. Так что, прикинув, сколько ему потребуется времени для одного обоза, я и озвучил эти цифры. Договорились, сказал Аргест, а потом продолжил. А завтра я вас приглашаю принять участие в суде над Варнтом. Суд состоится на центральной площади в одиннадцать утра. После чего, в случае... В этом месте он усмехнулся. вынесении решения о его виновности, там же состоится и казнь. А через две недели прошу вас прибыть во дворец на бал в честь победы. Явка строго обязательна. Там я буду выносить благодарность воинам, отличившимся в борьбе с мятежниками. Перед балом я вам отдам вашу долю добычи, которую вы заслужили по праву. Да, и не забудьте пригласить от моего имени хозяйку замка, которая понесла неудобства в связи с моими немного нахальными военными. Перед ней извиниться сам главнокомандующий нашей армии. Правда ведь, Грей? Извинюсь, меня не убудет. Тем более, что есть за что. А если не сможет прибыть на бал, то при следующем удобном случае. Ответил Грей. У меня только вопрос. Дунги он поднял на меня глаза. Как вы пожелаете взять все? Деньгами? Ведь оружие, насколько понимаю, у вас есть достатки. Деньгами. Ответил я, помня о том, какое мне всуропил оружие Грей. А вообще, что нам причитается? Тут есть небольшой нюанс. По традициям, если к нам пришли на помощь союзники, то им в случае победы положено по 20%. Наши подданные, вступившие в ряды действующей армии, получают 10% трофеев. Все остальное идет в доход казны. Вы не состояли в нашей армии и пришли нам на помощь. Теперь вопрос. Вы действовали единым отрядом? Или соединились с нашими союзниками и выступили единым фронтом? «Если у вас один отряд, то вам на всех причитается 20%. процентов. Если же эльфы и гномы пришли нам на помощь как союзники, 60%, объяснил Донгион и, видя, что я собираюсь его что-то спросить, предвосхитил мой вопрос. «Я вижу князь Алекс в недоумении. У него наверняка возник вопрос. А что, если бы было еще несколько отрядов? Неужели бы всем заплатили по 20%? процентов?» Он усмехнулся. «Нет». Максимальная доля трофеев, причитающихся пришедшим на помощь союзников, составляет 80%. Если отрядов пришедших больше, то трофеи делятся на всех, из расчета равных долей на каждый отряд. «Я не могу сказать за гномов, но мы входили в отряд Алекса. У меня нет никаких полномочий от владыки выступать на какой-либо стороне. Поэтому Алексу причитается 20%. А как мы поделим добычу, это наше с ним дело», – твердо ответил Тенерель. У меня мелькнуло желание сказать, что гномы пришли отдельным отрядом на помощь королю. Вот только не в деньгах счастья, тем более, что бородачи и гордый народ. И могли бы обидеться на меня, тем более, что я с ними заключил договор насчет трофеев. А ведь крон наверняка знал о таких традициях. Гномы, так же как и эльфы, входили в мой отряд. И нам на всех принадлежит 20% трофеев. Эту часть мы хотели бы взять деньгами, сказал я, решив, что гномам и эльфам трофейное оружие ни к чему. «Хорошо. Как только закончатся подсчет и оценка трофеев, то вашу долю вам выплатят. Я, пока мы находимся в неофициальной обстановке, хотел бы услышать от вас, какую награду вы хотите получить помимо трофеев, в знак моей признательности». Немного нервничая, непонятно почему, сказал король. «Ваше Величество, мы ведь не за наградами к вам на выручку пришли. Лично мне ничего не надо», – ответил я ему, а потом вспомнил, что за гномов-то тоже как бы говорю. А у них есть одна мечта, что мне доподлинно известно. Они ведь когда-то покинули горы, где проживает их народ, и поселились тайком в горах, которые сейчас принадлежат людям. А в те давние времена горы были ничьи. Вот если бы им эти горы подарили, то это как бы наивысшая для них награда. Горы эти и так-то находятся в таком месте, что до них никакого дела никому нет. А на карте они обозначены человеческими владениями. Использовать их как-то во благо людей просто невозможно. А наладить добропорядочные отношения с общиной гномов должно быть на руку королю. Там, глядишь, и другие общины гномов захотят более активно союзничать с королевством. Все это я изложил на одном дыхании королю. Мне надо посоветоваться, но пока ничего обещать не могу. Это все-таки довольно сложный вопрос, который не могу решить ежесекундно, задумчиво ответил мне король. Другого не знаю, чем бы вы смогли их еще отблагодарить. Пожал я плечами. Хорошо, мы посоветуемся. А уважаемые эльфы, что хотели бы видеть в знак благодарности? Напрямую обратился Аргест к Тенерелю. Сейчас скажу вам то, что говорить никогда бы не стал. Но я здесь не как официальное лицо, а друг князя Алекса. Поэтому не могу упустить шанс говорить все, как есть без дипломатических хитростей и правил. Очень хочу, чтобы между нашими странами царил мир и согласие. Хотелось бы беспрепятственно посещать своих друзей, не боясь, что меня обвинят в пособничестве с нечистью и убьют. Много моих сородичей погибло в городах людей, и поэтому эльфов в нашей стране встретить невозможно. Хоть сейчас вы так не поступаете, но в нашей памяти еще долго будут храниться эти страшные для нас дни. Поэтому и просить ничего не буду, позволю себе дать лишь совет. Принесите свои извинения моему народу, и тогда потихоньку начнут налаживать добрососедские отношения. Дунгион на слова эльфа только крякнул, а король задумчиво начал крутить в своей руке бокал с вином. На несколько минут воцарилась тишина. Наконец, Аргест поставил бокал на стол и сказал. «Когда-то я не понимал, почему вдруг резко пропали другие расы из дворца. Потом до меня стали доходить слухи, что их преследуют, вынуждая вернуться на свои земли. Эльфы ушли первыми. Гномов в столице тоже не осталось. Их еще можно встретить в городах, но это скорее исключение, чем правило». Я бы очень хотел изменить ситуацию, но политика Варента привела к такому результату. Не оправдываюсь и не оправдываю наш народ, мы все виноваты. Постараюсь изменить ситуацию и для этого приложу все свои силы. А извинения принесу не только вашему народу, но и народу гномов. После слов короля обстановка хоть разрядилась, но к такой, какая была в начале встречи, уже не вернулась. Мы еще немного посидели и поговорили, вот только разговор получался какой-то скомканный, как бы ни о чем. И, сославшись на то, что день выдался тяжелый, в скором времени покинули дворец. То, что бал должен состояться через две недели, меня не волновало. Я вообще небольшой любитель всяких торжеств. А прошлого бала, в котором мне довелось принять участие, хватило с избытком. Я бы о нем, может быть, и не вспомнил, если бы не Эрзон. Когда мы вышли из дворца и направились в дом Теола, ко мне подошел капитан Элиена и спросил. «Алекс, ты за девушками на бал посылать кого-нибудь будешь?» «Или им ничего не скажешь, и мы одни пойдем». То, что если девушки пропустят бал, на который приглашены меня они простят, я понял мгновенно. Король, правда, приглашал хозяйку замка Алиену, но думаю, что второкурсницу Академии Магии и внучку владыки эльфов он будет рад видеть не меньше. Да и подруга она владелица замка. Но «Зачем посылать? Я с духом свяжусь, а он уже от моего имени им все и расскажет. Еще разума приехать попрошу. Нам надо с ним финансовые вопросы утрясти». Ответил Урзону, а сам задумался. У меня возникла идея купить в столице дом. А то не совсем правильно это. В гостях все время жить. Вот только сколько стоят дома в столице, я представления не имею и не знаю, хватит ли нам денег. В худшем случае придется купить какой-нибудь кабак. Разум уже несколько раз намекал, что свою продукцию выгоднее продавать не через посредников, а напрямую. А кабак мы превратили бы в ресторан, при котором могли бы и время от времени жить при необходимости. Связавшись с духом, попросил того передать девушкам приглашение. Для разума же выдал инструкции, чтобы он брал с собой все товары, готовые к продаже, и выезжал вместе с девушками. Также попросил передать своему капитану, чтобы он выделил им охрану. В охрану им посоветовал взять 10 мушкетеонов, думаю, этого хватит с учетом того, что мир-то возьмет с собой своих рейнджеров. Утром я был разбужен шумом, который шел с улицы. Потянувшись на кровати, удивился, ведь раньше такого не замечал, хотя погостил у Стика достаточно долго. Подойдя к окну, увидел, что по дороге к направлению в центр столицы движется постоянный людской поток. Настроение у людей радостное. Такое впечатление, что они идут на праздник. Вспомнив о том, что сегодня должен состояться суд над Варнтом, я усмехнулся. Действительно праздник. В этот момент в дверь постучали. — Алекс, вставай, а то на суд опаздываем! — послушался из-за двери голос Тиова. — Уже встал, сейчас иду, — ответил я. Через полчаса мы пришли на площадь. Народу просто море. Можно увидеть в толпе все сословия. Маги чинно беседуют друг с другом, а рядом топчутся крестьяне и по-мужицки громко разглагольствуют о том, какая должна состояться казнь для бывшего регента. К моему удивлению, при нашем появлении на площади, завидев нас, все стали кланяться и расступаться. Причем даже маги и те удостоили нашу компанию вниманием и вполне добродушными кивками. Так и получилось, что, проходя мимо расступившихся людей, мы оказались в самом центре площади. Там установлен подиум, на нем стоит стол, чуть в отдалении какое-то сооружение. Присмотревшись, я понял, что это виселица. А рядом с ней в огромный пень всажен топор. И вот народ как-то на одном дыхании зашушукался. К площади медленно двигалась черная карета в окружении солдат. Со стороны дворца стали выходить воины в парадных одеждах и организовали коридор до самого подиума. Мечи у них вытащены из ножен, а кольчуга на воинах надрайна и играет в лучах солнца. Черная карета подъехала к подиуму, и только тут я понял, что это вовсе не карета, а какое-то сооружение, накрытое черной тканью и установленное на основание кареты. Так как подъехать вплотную к подиуму невозможно, то четверть солдат из охранения, взявшись за какие-то приспособления, и втащили это сооружение на подиум. В это время по коридору, организованному воинами, прошел король с магами. Они поднялись на подиум и разместились за столом. Король начал говорить, причем его голос разлетался над всей площадью. Без магии тут явно не обошлось. «Люди! Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы совершить суд над изменником и предателем. Этот человек посягнул на мир на нашей земле. Если у него не найдутся защитники или он сам не сможет оправдаться, то обвинительный переговор будет вынесен сегодня». Аргес сделал знак рукой воинам, и они скинули накидку со втащенного на подиум сооружения. Перед всеми предстала клетка, в которой на полу сидит Варнт. Народ, угрожающе загудел и сделал одно монолитное движение к клетке. Но такую ситуацию, видимо, предвидели, поэтому и окружили воинами подиум. Воины выставили перед собой мечи, и толпа отхлынула. «Мы не будем уподобляться его методам, поэтому и суд будет честным. Сейчас я передаю слово нашему верховному магу Дунгиону. Он и предъявит обвинение в отношении этого человека». Король сел на свое место. Дунге он подошел к краю подиума и, глядя в толпу, начал говорить. Первым предательством против нашего народа стало то, что по его приказу были направлены войска, чтобы уничтожить семью честнейшего человека, мага Лаверента Аргетова. Он ловко сфабриковал против него улики и после того, как тот трагически погиб, начал осуществлять свой замысел по захвату власти над нашей страной и примыкающим к ним землям. А как вам известно, на этих землях живут с одной стороны эльфы, в горах гномы, а в степи... Впрочем, степь его не интересовала. Так вот, началась методичная травля когда-то дружественных нам раз. Их обвиняли во всех смертных грехах, которые к ним не имели никакого отношения. И его план медленно, но верно стал воплощаться в жизнь. Так мы и жили все с вами под его диктатурой и сфабрикованными фактами. Вот только в один прекрасный момент нашему королю стало известно о трагической судьбе бывшего верховного мага. В тот момент у него не имелось власти, и он не мог управлять королевством. Он собрал совет магов, на котором регента Варнта отстранили от занимаемой должности. Варнта мы отправили в его замок, у нас не хватило доказательств его преступной деятельности. Если честно говорить про те давние времена, то у нас и сейчас нет никаких доказательств. Впрочем, разговор идет не о старых его деяниях, а о новых. Варнт удалился к себе, и мы с вами зажили под управлением Аргеста Первого. Вот только Варнт не успокоился. Он собрал под свои знамена наемников, пообещав им богатую добычу, и выступил против нас всех. Дунги он немного перевел дух и продолжил речь. Я стал слушать его не слишком внимательно. Мак начал перечислять все ужасы, которые совершили войска Варнта. И чем бы это грозило всем мирным жителям. Я же, проанализировав предыдущие слова Верховного Мага, понял. Вчерашний наш разговор не прошел даром, и теперь политика в отношении эльфов и гномов пересмотрена окончательно. Власти признали то, что соседние расы несправедливо подверглись гонениям. Дунги он говорил еще довольно долго. Под конец своей речи он обратился к собравшимся. «Кто-нибудь хочет сказать слова в оправдание этого человека?» «Как я ожидал, желающих не нашлось». Сам же Варнт от представленного слова отказался. Он вообще не произнес ни одного слова за все время. Только время от времени то кивал головой, а то, опустив голову, смотрел себе под ноги. Маги, посовещавшись, вынесли свой вердикт, что Варнт виновен во всех своих преступлениях, и его надлежит лишить жизни одним из двух способов на выбор короля. Эти способы уже подготовлены. Между виселицей и плахой прохаживался палач в маске, ожидая, когда в его руки передадут преступника. Король выбрал казнь через повешение. Народ в изумлении загудел. Я не понял, почему так радостно стали раздаваться выкрики в одобрении этого решения. Почему народ так радуется этому способу казни? Ведь она менее кровавая. Думал, что народ жаждет крови бывшего регента. Обратился я к стоящему рядом со мной Теолу. Казнь через повешение для благородных самая страшная. Их признают равными самым обычным преступникам, и они автоматически лишаются всех своих регалий, объяснил он мне. Воины открыли в клетке калитку и вывели Варнта. Бывший регент вызывающе вскинул голову, но, встретившись взглядом с королем, отвел глаза. Несколько шагов он сделал твердо, но потом ноги его подломились. «Пощадите!» – буквально прошептал он, обращаясь к королю. На этот раз Аргест отвел взгляд, только плотно сжал губы и на щеках заходили жевалки. Воины, видя, что слова Варнта остались без внимания, подхватили того под руки и потащили к палачу. Палач затянул петлю на шее бывшего регента, после чего вместе с воинами они отошли немного в сторону. Палач повернулся к королю и, получив от того знак, поклонился ему, подошел к краю виселицы и опустил рычаг. Под ногами Варнта провалилось сразу несколько досок, петля на его шее затянулась и он, выгнувшись дугой, повис на виселице.